Глава двадцать Настойчивый маг. В холле мы появились одновременно с Вратом. Он не стал пользоваться порталом Аши, открыл свой. Нас встретила гробовая тишина. Не было ни посетителей, ни администратора. Все словно вымерло. — Ну, отлично, — пробормотала я. — Надеюсь, никто не умер от разрыва сердца. Ашу умеет эффектно появиться. «Зачем вообще ты его позвала?» — прохладно спросил Мак. «Кажется, этот вопрос сейчас волновал его больше всего. Мне нужна была помощь, пожал плечами я». «Нет, она была тебе не нужна». Он наклонился ко мне и очень четко, жестко проговорил. Ты могла бы самостоятельно справиться и с целой толпой, если бы перестала себя сдерживать. Не понимаю, зачем ты отрицаешь собственную сущность? Позволь себе освободиться. Разве ты мало времени провела в рабстве? Ты сейчас о себе или обо мне? Надо же, как его задело то, что я обратилась к Андарицу. Разве есть разница? Но даже если ты хотела поиграть в беспомощность, тебе нужно было просто немного подождать. Неужели ты считаешь, что я позволил бы кому-то забрать тебя у меня? Появление Андорийца все только усложняет. Он в любой момент может попросить что-то взамен за свою услугу. Ты об этом не подумала?» Я хмыкнула. «А чего что не остановил меня, едва только мы с Ашей появились приемной короля». А видастры ты готов был растерзать, а вот Андарицу не сказал ни слова. Глаза врата засветились, как две лампочки. Он мне пока не по зубам. Пока. Но это ненадолго. Он словно на что-то решился. Завтра мы снова отправимся в замок. Думаю, я готов узнать о себе все. А я? И ты готова. «Мы оба готовы!» «Правда? Может быть, ты не будешь решать за меня?» В этот момент в холле наконец появился администратор. Мужчина. Мне стало немного стыдно перед симпатичной Лилией. Она всегда мне помогала, а я отплатил ей тем, что заставил испытать предсмертный ужас. «Госпожа Альшира». Администратор низко поклонился. Позвольте принести вам извинения за произошедшее здесь недоразумение. Виновные будут наказаны. «О чем это вы?» — нахмурилась я. «А о каких виновных он говорит? В том, что произошло виноватый Авидастер с принцессой, но вряд ли он может их наказать. Без соответствующего письменного распоряжения, заверенного подписью короля...» Наша сотрудница не должна была оказывать содействие к королевской страже и вводить в вас в заблуждение, чтобы вы спустились в холл. Надо же, как он красиво опустил тот факт, что помимо стражи сюда заявилась принцесса собственной персоной. Посмотрела бы я на него, окажись он за стойкой вместо Лилии. И решили повесить всех собак на бедную девушку? Нет, я с этим не согласна. Постойте-ка. «Они правы!» — вмешался врат, тронув меня за локоть. «Она виновата, что обманула. Не стоило ей помогать твоим врагам!» От этого я разозлилась только больше. «Кроме того, ей следовало заранее позаботиться о том, чтобы переоформить номер на ваше имя», — продолжил ободрённый администратор. «Но не волнуйтесь, мы уже совсем разобрались». Ярость ударила мне в голову так, что мир в глазах немного дрогнул. Служащий гостиницы посмотрел в мои глаза и отшатнулся. «Значит так», — я говорила вроде бы спокойно, но изо рта вырывалось почти такое же зловещее шипение, как у Аши. «Лилия — единственный администратор, с которым я согласна взаимодействовать. С тех самых пор, как я заехала в вашу гостиницу», Она только и делала, что пыталась мне помочь. Если я в следующий раз спущусь вниз и не увижу ее здесь, счастливую и довольную...» Я шагнул к администратору. Он попятился, запнулся за какой-то выступ и сел на попу, глядя на меня с ужасом. «Мы поняли друг друга?» Он быстро-быстро закивал. В качестве извинения мне выделили самый шикарный номер в этой гостинице. Огромные хоромы поражали воображение. В центральной комнате на резном столике стояли экзотические фрукты, ягоды и всевозможные зателевые сладости. Повсюду были букеты цветов. Кажется, руководство гостиницы решило сделать все возможное, чтобы у меня не возникло ни малейшего повода для недовольства. «Ты была великолепна, когда заставляла администратора сделать так, как тебе хочется». Взгляд желтых глаз обжигал. Ты ведь почувствовала власть, ощутила ее сладостный вкус. Я видел, что тебе понравилось. Я коротко мотнула головой и отошла к окну, чтобы он не увидел выражения моего лица. «Здесь много места», — усмехнулся врат, прогулявшись по комнатам. «И несколько спален. Пожалуй, я перееду к тебе». «Ну нет». «Почему?» Боишься меня? Ни за что не поверю. В приёмной короля ты спокойно стояла спиной к Андарицу, и даже не дрогнула. Другую бы на твоем месте трясся, как лист на ветру. Кто может чувствовать себя в безопасности, зная, что за спиной монстр? И кто же? Невольно включилась в игру я. Врат развоплотился и соткался из воздуха прямо за моей спиной. Да... Кажется, магическая защита гостиницы его больше не сдерживала. По правде сказать, это напрягало. Только еще больше монстр. Его шепот обжег мне ухо. Ага. Тогда ты понимаешь, как опасно пытаться присвоить мою территорию. Несмотря на шутливый тон, говорила я вполне серьезно. Я устала, врат. Сегодня был не самый простой день. Хватит с меня игр. Хочу просто побыть в тишине, отмокнуть в ванной, плотно поесть и хорошенько выспаться. Я могу помочь расслабиться? Нет. Как скажешь, моя госпожа. Внезапно согласился он. Так уж и быть. Отдыхай. Завтра нам предстоит грандиозный день. Ведь ты составишь мне компанию? Я не хочу в замок. Он взял меня за плечи и развернул к себе. В желтых глазах уже не было насмешки. Он сбросил маски, и поэтому я не стала вырываться. «Не оставляй меня», — попросил он. Я вдруг снова увидела в нем того парня с рынка, у которого лицо было обезображено шрамами. «Давай дойдем до конца. Мы должны узнать, кем были, и я не хочу в этот момент быть один». «Ты очень мне нужна». «А что потом?» Вздохнув, спросила я, уже зная, что соглашусь. Ведь он прав. Я не хотела прорывать тьмы, но и в неведении жить тоже не собиралась. «Решим, когда узнаем правду о себе. Думаю, тогда многое прояснится. Ты со мной?» Я кивнула. «Тогда до завтра». Он протянул руку к моему лицу и погладил большим пальцем губы. «Как хочется сорваться», — сказал почти беззвучно, а потом развернулся и быстро покинул мой номер. Я осталась стоять, глядя ему вслед. Губы и язык жгло. Я невольно попробовала его страсть на вкус и сейчас чувствовала себя так, словно лизнула живой огонь. Готова поклясться, он это знал. Он хотел чтобы я поняла, как сильно он меня желает. После ухода врата я собиралась как следует отдохнуть, но вместо этого принялась носиться по комнатам. Так было проще размышлять. Признаться честно, я ужасно не хотела ехать завтра в замок мятежных демонов. Вот просто кошмарно! Я чувствовала, что стою на перепутье, и мне надо выбрать. Если соглашусь поехать в замок, то потом переиграть не получится. Я встану на одну из возможных дорог, и мне придется пройти ее до конца. Вот только внутри все противилось этому. Нет. Надо придумать, как избежать поездки. Врат давит на меня. Он становится все настойчивее. Тот врат, которого я встретила на вечеринке, и тот, который только что покинул мой номер, — это два разных врата. Первый мне нравился. Второй же откровенно пугает. Забавно что я и не была той Альширой с вечеринки. Уж ей-то наверняка понравился бы именно второй врат. Проблема в том, что как только он до конца осознает, что я не планирую следовать за ним во тьму и соскочу при первом удобном случае, он станет непредсказуемым. Я почти уверена, что он пойдет на все в попытках заставить меня передумать. Какие еще варианты? Аша. Он прямо сказал что если я приму его предложение и официально закреплю статус невесты, то он получит безоговорочное право защищать меня любым способом, который сочтет нужным. Вот только... Ну, давайте будем честными. Андорийцы — это же сама воплощенная тьма. Сколько бы они ни говорили о правилах. Боюсь, союз с Сашей — худший способ сохранить в себе человечность. Кроме того, он же такой бесстрастный непробиваемый. Кто знает, что кроется за этим ужасающим фасадом? И зачем я вообще ему нужна? Не окажусь ли я в итоге в плену в другом мире? Может, меня хотят использовать для опытов? Что он там говорил про, про родителя, который собирался вывести сверхрасу? А вдруг тьма внутри меня представляет собой неплохой материал для исследования? По правде сказать, я и людям-то не верю. А тут вообще... Хищники. Да даже если они не планируют меня обманывать, глядя на них, можно представить себе Андуру. Наверняка это очень мрачный мир. Вряд ли андарицы много внимания уделяют тому, чтобы навести там красоту. Я уже сейчас уверена, что не смогу там жить. Нет-нет. Лучше найти какой-нибудь другой выход». Утомившись от беспокойных размышлений, я заставила себя поужинать, принять душ и лечь спать. Уснуть долго не могла. Ворочилась в роскошной кровати с боку на бок и гоняла мысли по кругу. Уже ближе к утру меня озарило. Я поняла, как можно хотя бы не отменить, но сдвинуть поездку, и только после этого наконец получилось уснуть.